Глава 11 К четырём часам снегопад усилился. Но теперь это мало беспокоило Еву. Она сидела в своём кабинете и читала расшифровку медицинской информации, сделанную Луизой. Технология производства искусственных органов была разработана Френдом и его сотрудниками и с годами усовершенствовалась, становясь всё более доступной и надёжной. Чего нельзя было сказать о трансплантации человеческих органов, требующих поиска здорового донора, сохранения и транспортировки. Создание органов из тканей самого пациента выглядело более перспективным, так как отсутствовал риск отторжения. Но этот процесс требовал времени и денег. При современном состоянии медицины донорские органы использовались крайне редко. Большей частью здоровые органы изымались в качестве пожертвования или за деньги у жертв несчастных случаев, чье состояние было безнадежным. Насколько поняла Ева, в области трансплантации органов прогресс был неоднозначным. Чем успешнее медицина спасала и продлевала человеческие жизни, тем меньше становилось донорских органов, а главное, в них постепенно отпадала необходимость. Многие заболевания научились излечивать, обходясь без трансплантации. Если же болезнь, особенно в случаях с бедняками, оказывалась слишком запущенной, единственным средством оставалась замена пострадавших органов на искусственное. Зачем же брать то, от чего нет никакой пользы? В который раз спрашивала себя Ева, а тем более зачем для этого убивать? Она посмотрела на вошедшего Рорка. Может быть, это всё-таки работа какого-то психа с медицинским опытом. Возможно, он просто хочет избавить мир от тех, кого считает ниже себя, а органы изымает в качестве трофеев. Между жертвами есть связь? Снукс и Спиндлер имеют отношение к клинике на Каннел-стрит. Больше они никак не связаны ни друг с другом, ни с жертвами в Чикаго и Париже если только не учитывать того, что все они были, как говорится, отбросами общества. Еве незачем было запрашивать данные о леклерке, чтобы освежить память. Человеку, убитому в Париже, было лет под 50. Он был наркоманом, не имел близких родственников, жил в коморке, когда мог за нее платить, и на улице, когда не мог. Пользовался бесплатной медицинской помощью, когда не имел денег на дозу. Чтобы приобрести наркотики по социальной программе, ему приходилось проходить осмотр. В его медкарте есть запись о том, что он страдал прогрессирующим циррозом печени. всё таки какая-то связь между жертвами есть», — заметил Рорк. Ева пожала плечами. «Печень, сердце, почки. Такое впечатление, будто убийца собирает коллекцию». Я уверена, что это связано с центром здоровья, но не знаю, с каким именно — Дрейка, Нордика или обоими. «Возможно, не только с ними», — предположил Рорк. Ева кивнула. «Я об этом думала, и мне многое не нравится. Тип, которого я ищу, явно занимает высокое положение и чувствует себя надёжно защищённым. Он образован, удачлив и педантичен». У него есть серьёзная причина заниматься всем этим, Рорк. Ведь он был готов убить полицейского. Не понимаю. Может быть, ему это доставляет удовольствие? Не думаю. Ева закрыла глаза, вспоминая, как выглядела каждая жертва. Это педантичная, сугубо профессиональная работа. Тут никакого восторга или упоения от содеянного не просматривается». «Конечно, он испытывает острые ощущения, но это для него не главное». Рорк наклонился к Еве, рассматривая ушибы на её лице. «Здорово же тебе досталось. Уже почти прошло. Луиза хорошо надо мной поработала. Она, похоже, не такая зануда, как большинство врачей. Тебе нужно переменить обстановку», — решил Рорк. «Отвлечься, чтобы в понедельник вернуться к работе с ясной головой. Пошли!» «Куда?» Ева указала на окно. «Разве ты не видишь, что мы погребены в снегу?» «Так почему бы этим не воспользоваться?» Он взял её за руку и поднял со стула. «Давай слепим снеговика!» Рорк постоянно удивлял Еву, но на сей раз она буквально вытаращила глаза. «Ты хочешь слепить снеговика?» «Почему бы и нет? Я сперва подумал, что мы могли бы провести уикенд в Мексике, но...» Всё ещё, держа её за руку, он посмотрел в окно и улыбнулся. «Разве нам часто предоставляется такой шанс?» «Но я не умею лепить снеговиков. Я тоже. Посмотрим, что у нас получится». Ева попыталась выступить с альтернативными предложениями, включающими секс в тёплой постели но в результате, закутавшись с головы до ног, послушно шагнула через порог в метель. «Господи, Рорк, это безумие! Ничего не видно на расстоянии пяти футов! Ну и прекрасно! По-моему, это просто сказка!» Усмехнувшись, Рорк взял ее за руку и повел вниз по запорошенным снегом ступенькам. «Мы окажемся заживо похороненными!» Наклонившись, Рорк взял в руку горд снега. «Отлично лепится. В детстве я никогда не видел столько снега. В Дублине чаще идёт дождь. Итак, нам нужен хороший фундамент». Снова нагнувшись, он начал громоздить горку снега. Несколько секунд Ева молча наблюдала, с каким энтузиазмом её утончённый супруг придаётся этому занятию. «Очевидно, этот твой энтузиазм объясняется несчастливым детством», — заметила она. Рорк обернулся и кивнул, соглашаясь. «Пожалуй». Ева рассеянно слепила снежок. «Мне кажется, есть и другие способы получить удовольствие». Она нахмурилась. «Твой снеговик получается слишком хилым и жалким. Он должен быть поплотнее». Рорк выпрямился, с улыбкой прижал мокрый от снега ладони к щекам Евы и поцеловал её. «Подключайся к работе или не мешай». Ева вытерла снег с лица. «Лучше я слеплю своего снеговика, и он заткнет твоего за пояс». «Я всегда восхищался твоим азартом». «Постараюсь тебя не разочаровать». Ева отошла в сторонку и принялась за дело. Она не рассчитывала на свои таланты скульптора, поэтому, не думая об эстетике, вкладывала в работу силу и энергию. Фигура получалась монументальной, хотя и слегка скособоченной. Бросив взгляд на Рорка, Ева с удовлетворением отметила, что значительно опережает его. Мороз покалывал щеки, но мышцы разогрелись от работы, и Ева расслабилась, сама того не замечая. Тишина не нервировала, а успокаивала ее. Это походило на сон без цвета и звука, который убаюкивает душу и дает отдохнуть телу. «Я почти закончила», — сообщила она Рорку, добравшись до головы. «Посмотри на моего парня. Твои жалкие усилия обречены на провал». «Поглядим». Он шагнул назад и прищурился, изучая своё творение. «Меня моя работа устраивает». Ева бросила взгляд через плечо и фыркнула. «Лучше прибавь ему роста, иначе мой парень разжиёт его и выплюнет». не думаю, здесь всё как надо». Рорк подождал, пока Ева закончила работу и заковыляла к нему по снегу. «Ой, да у твоего снеговика сиськи!» — воскликнула она. «И великолепная!» Ева, уперев руки в бока, уставилась на фигуру с огромными грудями и остроконечными сосками. Рорк самодовольно покладил снежную грудь. «Твой плоскогрудый качок ей в подмётке не годится!» Ева покачала головой. «Извращенец!» У неё грудь совершенно непропорциональна. Мальчику можно и пофантазировать, дорогая». Получив удар снежком в лопатку, Рорк повернулся с волчью хмылкой. «Ага! Я надеялся, что ты это сделаешь. Но раз ты первая пролила кровь...» Он слепил снежок и метнул в неё. Ева вернулась, быстро слепила другой снежок и бросила его с грацией и меткостью бейсболиста высшей лиги. Снежок попал Рорку в грудь, и он одобрительно кивнул. Увесистые снежные комья летали туда-сюда. Ева угодила Рорку в лицо и собиралась довершить успех еще несколькими меткими ударами. На ее охватил неудержимый приступ смеха. Она не могла остановиться, ее руки дрожали, не давая толком прицелиться. Наконец, с трудом переведя дух, она подняла руку. «Перемирие! Прекратить огонь!» Снег падал ей прямо на лицо. «Не слышу!» — Рорк шагнул вперёд. «Ты сказала, сдаюсь?» «Нет, чёрт возьми!» Ева нагнулась за новыми боеприпасами и взвизгнула, когда Рорк, прыгнув на неё, повалил в сугроб. «Маньяк!» — с трудом вымолвила она. «Ты проиграла?» «Нет!» «Кажется, я наверху лейтенант. Зная изворотливость Евы, Рорк крепче стиснул ее обеими руками. «Вы в моей власти». «Да ну! Тебе не напугать меня, крутой парень!» Ева усмехнулась, глядя на него. Черная лыжная шапочка Рорка побелела от снега. Выбивавшиеся из-под нее волосы были мокрыми и блестящими. «Я смертельно ранила тебя полдюжины раз. Ты покойник. Думаю, я еще достаточно живой, чтобы заставить тебя молить о пощаде». Он слегка коснулся ее губ кончиком языка. «Если у тебя возникли какие-нибудь идеи, ну, то я не возражаю». Она потянулась к нему, ища его губы, подчиняясь охватившему ее страстному желанию. «Пойдем в дом», — предложил Рорк. «Только сначала обними меня». Ее дыхание стало прерывистым. «Я хочу ощущать твои руки». Рорк испытывал сильное искушение прямо здесь и сейчас сорвать с неё плотный костюм. Но он преодолел себя и, поднявшись, вытащил Еву из сугроба. «Пожалуй, нам лучше оставить снеговиков наедине», — заметила она. «Отличная идея. У меня есть ещё одна». Ева прижалась к Рорку, а потом молниеносным движением сунула снег ему за воротник. «Обманщица!» — Можешь отплатить мне, когда я раздену тебя до гола. — С удовольствием, — отозвался Рорк, чувствуя, как ледяные струйки текут у него по спине. Ева и Рорк отправились в бассейн, где вода нагревалась и пенилась при лёгком прикосновении к контрольному пульту. Когда они вышли, вдоволь наплававшись, вода стекала с них, сразу превращаясь в пар «Постель!» — скомандовал Рорк и, закутав Еву в халат, взял её на руки и понёс к лифту. «Скорее!» — Ева прижалась лицом к его шее и горячо дышала. Она удивлялась, что её бешено колотящееся сердце до сих пор не вырвалось из груди и не упало Рорку в руки. Впрочем, он и так владел им. «Я люблю тебя, Рорк!» — шепнула Ева. В её устах эти слова были редкими и драгоценными. Чувствуя, что от возбуждения у него подгибаются колени, Рорк вышел из лифта, отнёс Еву к кровати под стеклянным заснеженным потолком и упал на постели рядом с ней. «Скажи мне это снова», — потребовал он, прижимаясь губами к губам Евы. Его руки скользили по её трепещущему телу, дрожь усиливалась вместе с желанием. «Скажи», — настаивал Рорк. Ева запустила пальцы ему в волосы и посмотрела в бездонные синие глаза. «Я люблю тебя. Только тебя». Она обвелась вокруг его тела, отдаваясь ему. «Было бы чудесно провести уикенд с Рорком», — думала Ева. «Он просто неистащим на выдумке». Она намеревалась посвятить воскресенье работе но не успела встать с кровати, как Рорк отнёс её в голографическую комнату, где успел воссоздать остров Крит. Ева не нашла в себе сил протестовать против тёплого синего моря, яркого солнца и окутанных дымкой гор. А когда с помощью мультифункциональной аппаратуры Рорк изобразил аппетитный пикник, она сдалась окончательно и не пожалела об этом. Нью-Йорк был погребен под двумя футами снега. Воздушные патрули пресекали попытки ограблений, а спасательные группы отыскивали пострадавших от снегопада. Всем остальным было велено сидеть дома, так почему же не провести день на пляже, угощаясь белым пурпурным виноградом? В понедельник утром Ева проснулась отдохнувшей и с ясной головой. Одеваясь, она краем уха слушала новости. Сообщалась, что все главные улицы уже расчищены. Ева не очень этому верила, но решила попробовать добраться в управление на машине. Она застегнула рубашку и собралась пить кофе, когда загудел сигнал радиотелефона. Ева нехотя взяла трубку. «Даллас?» «Сообщение лейтенанту Еве далас На Бауэре убит бездомный. Полиция на месте преступления». «Уведомите сержанта Дэлио Пибоди». Я захвачу её по дороге, выезжаю. Конец связи. Забыв про кофе, Ева надела кобуру. Этот тип снова взялся за своё, чёрт бы его побрал. Она посмотрела на Рорка. Представляешь, подгадал под моё дежурство. Похоже, теперь это для меня дело личное. Будьте осторожны, лейтенант, — крикнул Рорк ей вслед. Когда Ева вышла, он покачал головой и пробормотал. «Для тебя такие дела всегда личные». Настроение Евы не улучшилось, когда оказалось, что полицейскими на месте преступления оказались Бауэрс и Трухард. С трудом подъехав к тротуару по скользкой и мокрой от снега улице, она тяжело вздохнула. «Если я выгляжу так, будто собираюсь её нокаутировать...» Пибоди внимательно посмотрела на свою начальницу. «Да нет, ты в порядке». «Ладно, не имеет значения». Ева выбралась из машины и направилась к Бауэрс. Её ботинки тонули в снегу, а небо над головой было таким же суровым и холодным, как её сердце. «Слушаю ваш рапорт, полицейский Бауэрс. Жертвы женского пола, личность и возраст не установлены. Уголком глаза Ева видела, как Трухард открыл был рот и сразу же закрыл его». «Мы обнаружили жертву в её временном жилище, как и снукса. Но сейчас там куда больше крови, так как я не медик, то не могу определить, изъят ли у неё какой-нибудь орган». Оглядевшись вокруг, Ева увидела более полудюжины бледных лиц застывшими взглядами. Обитатели трущоб стояли вокруг ограждения, которое на этот раз Бауэрс установил вовремя. «Вы расспрашивали кого-нибудь из этих людей?» «Нет». «Так займитесь этим», — приказала Ева и направилась в сторону импровизированного жилища жертвы. Бауэрс кивнула Трухарту, посылая его к свидетелям, а сама зашагала рядом с Евой. «Хочу поставить вас в известность, что я уже подала еще одну жалобу. Полицейский Бауэрс, сейчас не время и не место обсуждать наши с вами личные дела. Вам не удастся безнаказанно звонить мне домой и угрожать». «Вы перегнули палку, Даллас!» Озадаченная и возмущенная Ева остановилась и посмотрела на собеседницу. В глазах Бауэр светились гнев и злорадство. «Я не звонила и не угрожала вам. У меня имеется запись разговора, это послужит доказательством». «Прекрасно». Ева снова двинулась вперёд, но Бауэр схватила её за локоть. Рука Евы сжалась в кулак, и она чудом удержалась, чтобы не заехать им в лицо Бауэрс. «Полицейские, мы на контроле, а вы мешаете мне расследовать убийство. Отойдите». «Вот и хорошо, пускай она зафиксирует». Возбуждение переполняла Бауэрс. Она уже не могла держать себя в руках. «Пусть знает, что я официально доложила о вашем поведении. А если департамент не примет меры, то я буду вправе пожаловаться и на него». «Я это учту». А теперь отойдите, пока я не воспользовалась моими правами. Вам хочется меня ударить, верно? Её глаза блеснули, а дыхание участилось. Люди вроде вас привыкли улаживать дела таким образом. Да, я с удовольствием ударила бы вас по нахальной физиономии, Бауэрс. Но сейчас у меня есть более важное дело. А так как вы отказываетесь выполнять распоряжение, то я временно освобождаю вас от выполнения обязанностей И хочу, чтобы вы удалились с места преступления. Это моё место преступления. Я первая прибыла сюда. Вы свободны, полицейский. Ева вырвала руку, продолжая в упор смотреть на Бауэрс. Только притроньтесь ко мне ещё раз, и я прикажу моей помощнице арестовать вас за создание препятствий расследованию. У нас с вами есть личная проблема. И мы непременно уладим её, только не здесь и не сейчас. Выберите сами время и место. А теперь убирайтесь отсюда, Бауэрс». Она сделала паузу, чтобы унять гнев. «Пибоди, уведомите лейтенанта, которому подчиняется Бауэрс, что она освобождена от своих обязанностей и удалена с места преступления. Попросите прислать другого полицейского, чтобы помочь Трухарту контролировать толпу. Если я уйду, Трухарт уйдет тоже. Бауэрс, если вы через полминуты не окажетесь за ограждением, На вас наденут наручники. Не ручаясь за себя, Ева отвернулась. — Пибоди, проводи полицейского Бауэрс к её машине. — С удовольствием, сэр. Как вы предпочитаете Бауэрс в горизонтальном или вертикальном положении? — любезно осведомилась Пибоди. — Я собью спесь с вас обоих. Голос Бауэрс дрожал от злобы. Она зашагала по снегу, явно обдумывая на ходу очередную жалобу. — С вами всё в порядке, далас «Я чувствовала бы себя лучше, если бы могла двинуть ей как следует», — сквозь зубы процедила Ева. «Но давай, наконец, займёмся делом. Она и так отняла у нас слишком много времени». Приблизившись к жилищу жертвы, она отодвинула рваный пластик, служивший дверью. Внутри всё было залито кровью. Ева вынула из служебного чемоданчика перчатки и обеззараживающий раствор. Включая диктофон, Пиботи». Жертва женщина, чёрная, возраст около 70 лет. Причиной смерти, скорее всего, является рана в животе. Жертва истекла кровью. Видимые признаки борьбы и сексуального насилия отсутствуют. Ева шагнула ближе, не обращая внимания на кровь, пачкающую ботинки. «Уведоми медицинский отдел Пибоди. Мне нужен Морис По-моему, у неё изъяли печень». На сей раз убийца не беспокоился об аккуратности. «Края раны ровные и чистые», — добавила она, склонившись над убитой. Но в отличие от других жертв сосуды вроде бы не зажаты. На ногах жертвы были большие черные башмаки, которые городские приюты выдавали бездомным. Рядом с тонким матрацем стояли мини-плеер и полная бутылка пива. «Признаков ограбления нет», — продолжала Ева. Время смерти — приблизительно 2 часа 30 минут. Протянув руку, она подобрала просроченное удостоверение личности. Жертва идентифицирована как джелеса Браун. Возраст — 68 лет, не имеющая постоянного адреса. «Отодвиньтесь немного, лейтенант, мне нужно сделать полный снимок тела». Ева шагнула вправо и почувствовала, как ее ботинок царапнул о какой-то предмет. Наклонившись, она извлекла из лужи крови золотой значок. Сложенные крылья кадуцея были испачканы кровью. «Вот оно что!» — пробормотала Ева. «Записывай, Пибоди!» «Золотой значок, булавка, очевидно, сломана, найден возле правого бедра жертва. Значок идентифицирован как кадуцей, символ медицинской профессии». Она положила значок в пакет и убрала в сумку. На сей раз убийца работал весьма небрежно. Что ему мешало? Гнев? Беспечность? Или просто спешил? Она вышла наружу, прикрыв проем пластиком. Послушаем, что выяснил Трухард. Ева вытирала с рук кровь и обеззараживающий раствор, слушая Трухарта. Похоже, ее здесь все любили, называли «голубушкой», «Никто из тех, с кем я разговаривал, ничего не видел прошлой ночью. Здесь было очень холодно, снег прекратился около полуночи, но дул сильный ветер. Вот откуда эти сугробы. И вот почему мы не найдём никаких следов, достойных внимания». Ева бросила взгляд на истоптанную землю. «Узнайте они ней всё, что сможете, Трухард. На вашем месте я бы, вернувшись в участок, потребовала другого инструктора. но ну, когда пыль осядет, Я намерена рекомендовать вас в Главное управление, если у вас нет других планов. — Нет, сэр. Я вам очень признателен. — Не благодарите меня. В управлении вас заставят как следует попотеть. Ева повернулась к Пибоди. — Давай заедем в клинику на Канал-стрит. Я бы хотела проверить, не лечилась ли там Желеса Браун. Луиза уехала в фургоне оказывать помощь обмороженным и пострадавшим от снегопада. Замещавший ее молодой врач сообщил Еве, что Джелеса Браун была не просто пациенткой, а любимицей всей клиники. Она приходила туда не менее раза в неделю, чтобы просто поболтать с другими пациентами и пожевать конфетки, которые врачи оставляли в корзине для детей». По словам молодого доктора, Джилесса Браун была очень общительной, но страдала умственной неполноценностью в результате запущенного еще в детском возрасте заболевания. Ее речь была затруднена, а интеллект оставался на уровне восьмилетнего ребенка. Она была абсолютно безобидной, а последние полгода лечилась от уже успевшего развиться рака печени. Существовала некоторая надежда, если не на выздоровление, то хотя бы на ремиссию. «Теперь не будет ни того, ни другого», — подумала Ева. Вернувшись в управление, она первым делом связалась с Финни. «У меня еще одна жертва». «Я уже слышал». «На месте преступления найден значок, медицинский символ. Я носила его в лабораторию и не отставала от Дики, пока он не подтвердил, что значок золотой». «Попробуй выяснить, кто продаёт такие штуки». «Хорошо. Ты говорила с Макнапом?» «Ещё нет. Ева сразу насторожилась. А что?» Вздохнув, Финнис охрустил своим любимым миндалём. «Лондон. 6 месяцев тому назад. Наркоман провалялся мёртвым в своей коморке несколько дней, прежде чем его обнаружили. У него изъяли почки». «Как у Спиндлер». Между прочим, сегодняшнее место преступления выглядит по-другому. Кровь повсюду. Убийца либо спешил, либо аккуратность его больше не заботит. Я свяжусь с Магнабом и расспрошу его о деталях. Он на пути к тебе. Пришли с ним значок, и я им займусь. Спасибо. Как только она положила трубку, телефон зазвонил. далас «Зайдите ко мне в кабинет, лейтенант, немедленно!» Ева сразу подумала о Бауэрс и кивнула. «Да, майор, сейчас иду». В коридоре она встретила Пибоди. «Сейчас придёт Макнаб с подробностями о ещё одной жертве в Лондоне. Поработай с ним в моём кабинете». «Да, сэр, но...» Пибоди не окончила фразу, решив, что нет смысла плакаться в спину удаляющемуся лейтенанту. Смирившись с перспективой провести утомительный час, она поспешила в кабинет Евы, чтобы попасть туда раньше Макнаба. Уитни сидел за столом, Его взгляд ничего не выражал. Не предложив ей сесть, он сразу перешел к делу. «Лейтенант, у вас произошло еще одно столкновение с полицейским Бауэрс». «Да, сэр, все сфиксировано в записи с места преступления сегодня утром». «Какая гадость!» — подумала Ева. «Все равно, что я обидничать школьной учительнице». Бауэрс нарушил субординацию, мешала проводить расследование, и я приказала ей уйти. Уитни кивнул. «А вы никак не могли уладить это по-другому?» С трудом удержавшись от резкого ответа, Ева вынула из сумочки диск. «Сэр, вот копия записи с места преступления. Просмотрите её и скажите, следовало ли мне улаживать это по-другому?» «Садитесь, Даллас». «Сэр, если мне предстоит выслушать выговор за плохую работу, то предпочитаю делать это стоя». «По-моему, я вас пока ни в чем не упрекнул, лейтенант». Уитни тоже встал. Еще до утреннего инцидента Бауэрс подала очередную жалобу. Она утверждает, что вы в субботу вечером позвонили ей домой и угрожали физической расправой. «Майор, я не звонила Бауэрс ни домой, ни куда-либо еще». Ева не отводила взгляд и говорила абсолютно спокойно, хотя это давалось ей нелегко. Если я и угрожала ей после её же провокации, то лицом к лицу, о чём свидетельствует запись. Она представила аудиозапись разговора, где звонивший назвался вашим именем. Пусть сравнят эту запись с записью моего голоса. — Хорошо, далас, Пожалуйста, сядьте. Ева нехотя повиновалась. — Я не сомневаюсь, что голоса не совпадут, а также что Бауэрс будет продолжать вас изводить. «Хочу заверить вас, что департамент призовёт её к порядку». «Вы разрешите мне говорить откровенно?» «Конечно». «Бауэрс не место в полиции, майор. Она опасна. Это не личное, а профессиональное мнение». «Я склонен с вами согласиться, но не всё так просто, как хотелось бы. Существует гораздо более серьёзная проблема. В воскресенье мне звонил мэр. Кажется, с ним связался сенатор Брайан уэйлен и потребовал, чтобы расследование, которое вы ведете, поручили кому-нибудь другому. Кто такой, черт возьми, этот Уэйлен? Ева снова поднялась. Какое дело зажравшемуся политикану до моего расследования? Уэйлен отстаивает интересы Американской медицинской ассоциации. Его сын — врач, который работает в центре Нордика, в Чикаго. По его мнению, ваши расследование и шумиха в средствах массовой информации компрометируют медицинское сообщество и могут вызвать панику. Члены ассоциации обеспокоены и хотят провести частное расследование этих преступлений. Не сомневаюсь, что они обеспокоены. Я уверена, что людей убивает кто-то из членов этого сообщества. Это мое расследование, майор. И я намерена довести его до конца. «Боюсь, что теперь вам не дождаться сотрудничества от медиков», — продолжал Уитни. «Не исключено также, что на наше ведомство окажут политическое давление с целью направить следствие в другую сторону». Он позволил себе нахмуриться, но его лицо почти тотчас же опять стало бесстрастным. «Я хочу, чтобы вы побыстрее раскрыли это дело, Даллас, и не отвлекались на личные раздражители, поэтому прошу вас» предоставить департаменту уладить ситуацию с Бауэрс. Я знаю свои приоритеты. Вот отлично. И учтите, до особого разрешения это дело закрыто для СМИ. Никаких утечек. Все данные должны копироваться для меня в закодированном виде. Вы считаете, что утечка происходит в департаменте? Я думаю, Вашингтон слишком интересуется нашими делами. Соберите группу, работайте только с ней. И с этого момента используйте код 5», — закончил майор.